Глава четвертая. Как саутгемптонский бейлиф прикончил двух бродяг? Дорога, по которой шел Алийн, была гораздо безлюднее, чем другие дороги королевства, особенно те, что соединяли между собой более крупные города. Все же время от времени Алиин встречал путников, не раз его обгоняли вереницы мулов, свиюками и группы всадников, двигавшихся в том же направлении, что и он. Один раз ему попался нищенствующий монах в коричневой рясе. Он прихрамывал и, увидев Алиина, стал жалобно умолять. Пусть тот подаст ему мелкую монетку на покупку хлеба и тем спасет от голодной смерти. Но Алиин. Торопливо прошел мимо. В монастыре его научили избегать нищенствующих монахов. Кроме того, из сумы попрошайки торчала огромная полуобглоданная баранья кость, доказывавшая, что он лгун. Как не спешил юноша прочь, он все же услышал, как тот проклинал его именем четырех святых евангелистов. И так ужасны были эти проклятия, что Алиин, перепуганный, заткнул уши и бежал до тех пор, пока монах не превратился в коричневое пятнышко на желтой дороге. Подалее, на опушке леса, он увидел корабейника с женой, сидевших на поваленном дереве. Чук с товарами служил им столом, и они с аппетитом уплетали огромный паштет, запивая его каким-то напитком из каменного кувшина. Коробинник при виде проходившего мимо Алина отпустил соленую шутку, а жена его пескливо окликнула юношу, приглашая присоединиться к ним, причем муж, вдруг перейдя от шутливости к бешенству, начал колотить жену своей дубинкой. Алиин зашагал дальше, опасаясь, что ревнивый супруг разъярится еще больше, и на сердце у него стало очень тяжело. Куда бы он ни поглядел, казалось, он всюду в отношениях человека к человеку видит только несправедливость, насилие и жестокость. Но когда он, горестно размышляя об этом и тоскуя о сладостной тишине монастыря, вышел на полянку, окруженную кустарником, ему открылось зрелище наиболее странное из всего увиденного им до сих пор. Неподалеку от дороги тянулись густые заросли, а над ними торчали четыре человеческие ноги, обтянутые двухцветными штанами, одна половина желтая, другая черная. Но самым странным Алину показалось то, что вдруг прозвучала заразительно веселая мелодия, и четыре ноги начали дергаться и извиваться в такт музыке. Обойдя на цыпочках заросли, он, пораженный, увидел двух мужчин, плясавших стоя на голове, причем один играл на виоле, другой на дудке. Да так весело и складно, словно оба спокойно сидели на скамьях. Созерцая столь неестественное зрелище, олень даже перекрестился, но ему едва удалось сохранить серьезность, когда оба плесуна заметили его и, подпрыгивая, к нему направились. На расстоянии длины меча от него каждый перекувырнулся в воздухе, упал на ноги и самодовольно улыбнулся, прижимая руки к сердцу. — Мы ждем награды, награды, о, рыцарь! — с изумленным взором воскликнул один из них. — Мы ждем дара, принц! — заорал другой. — Мы примем любой пустяк, хотя бы кошелек с червонцами или даже кубок, украшенный каменьями. Алиин вспомнил то, что он читал об одержимых демонам, как они прыгают, извиваются, несут непонятный вздор. Он уже подумал, было о заклинаниях, которые предписывалось произносить при подобных встречах с одержимыми. Но, взглянув на его испуганное лицо, они громко расхохотались, опять встали на голову и насмешливо щелкнули каблуками. — Никогда не видал акробатов? — спросил тот, что был постарше, чернобровый, смуглый и гибкий, словно ветка орешника. — Зачем же пугаться, будто мы... «Отродье дьявола!» «Зачем пугаться, мелок? Отчего такой страх? Мой сахарный подхватил другой, вертлявый, долговязый малый с бегающими жуликоватыми глазами». «Верно, господа, зрелище это для меня новое. Когда я увидел ваши ноги над кустами, я глазам своим не поверил. Ради чего проделываете вы такие штуки?» Не промочив горло и не ответишь, — воскликнул более молодой, становясь на ноги. — Это весьма пересохший вопрос, красавчик мой. Но что я вижу? Фляжка! Фляжка, клянусь, всеми чудесами! Он протянул руку Калину и, выхватив флягу из его сумы, отбил горлышко и опрокинул себе в рот добрую половину содержимого. Остаток он протянул товарищу, тот допил вино, а затем, к удивлению клирика, которое все росло, сделал вид, будто проглатывает и фляжку. Да так искусно, что Ален видел собственными глазами, как она исчезла у него в горле. Правда, через мгновение он швырнул ее через голову и перехватил под своей левой ногой. «Благодарим вас!» «За венцо, — добрый сэр, — сказал он, — и за ту любезную готовность, с какой вы его предложили. Возвращаясь к вашему вопросу, можем сообщить вам, что мы — странствующие актеры и жонглеры. Мы выступали с большим успехом на ярмарке в Винчестере. Теперь отправляемся в Рингвуд, на большую ярмарку, которая там бывает на Михайлов день». А так как наше искусство требует большой точности и мастерства, мы не можем и дня пропустить, не упражняясь в нем, для чего отыскиваем какое-нибудь тихое, укромное местечко и там делаем привал. И вот вы видите нас. Для нас же нисколько неудивительно, что вы, ничего не зная о кувырканье, поражены, и ведь у многие прославленные бароны, герцоги, маршалы и рыцари, побывавшие даже в святой земле, единодушно уверяли, что никогда не видали столь изящного и благородного зрелища. Если соблаговолите сесть на этот пенек, мы будем продолжать наше упражнение». Алейн охотно последовал этому указанию и сел между двумя огромными узлами с одеждой бродячих актеров, Там были камзолы из огненного шелка и кожаные пояса, украшенные медными и жестяными бляхами. А жонглеры уже снова стояли на головах, скакали по траве, напрягая шеи, и вместе с тем наигрывали на своих инструментах, превосходно соблюдая такт и лад. Алин вдруг заметил, что из одного узла высовывается угол какого-то инструмента. Он узнал цитру, Извлек ее, настроил, и вскоре ее звуки присоединились к веселой песенке, которую играли плесуны. Тогда они побросали собственные инструменты и, опершись ладонями, а землю запрыгали все быстрее и быстрее, покрикивая, чтобы он играл живее, и, наконец, все трое так устали, что вынуждены были остановиться. Хорошо играешь, милашка, воскликнул молодой. — У тебя струны поют, когда ты их касаешься. Редко кто так умеет. Откуда ты знаешь эту мелодию? А я ее и не знал. Я просто следовал звукам, которые слышал. Оба уставились на него с таким же удивлением, с каким он перед тем смотрел на них. — Значит, у тебя здорово тонкий слух, — сказал один. — Мы давно желали встретить такого вот человека. — Хочешь... Присоединиться к нам и вместе потрусим в Рингвуд. Работа у тебя будет легкая. Каждый день будешь получать два пенса и вечером мясо на ужин. Кроме того, пиво сколько влезет, — добавил другой, — а по воскресеньям фляжку Гасконского. Да нет, не смогу я. Мне предстоит другая работа. Я и так тут с вами слишком замешкался, — ответил Алин и снова решительно зашагал по дороге. Они побежали было за ним, предлагая сначала четыре пенса в день, потом шесть, но он только улыбался и качал головой. Тогда они, наконец, отстали. Оглянувшись, он увидел, что тот, который был поменьше, взобрался на плечи к молодому, и вместе они стали ростом чуть не в десять футов, и так они стояли и махали ему вслед, прощаясь. Он помахал им в ответ, И заспешил дальше, а на сердце у него стало легче после встречи с этими странными людьми, целью которых было развлекать других. Несмотря на обилие мелких приключений, Алейн прошел еще очень мало, однако молодого клирика, привыкшего к столь спокойному существованию, что нехватка пива или замена одного хорала другим, уже оказались событиями чрезвычайной важности, быстрая смена теней и света, которыми полна жизнь, поразила и глубоко заинтересовала. Казалось, целая пропасть отделяет эту кипучую, изменчивую жизнь от давно устоявшегося монастырского уклада, сводившегося к чередованию трудов и молитв. Несколько часов протекших после того, как он в последний раз взглянул на колокольню аббатства, постепенно заполнили его память настолько, что как бы вытеснили, долгие месяцы однообразной жизни в монастыре. И когда он на ходу стал есть мягкий хлеб, извлеченный из дорожной сумы, его удивило, что в хлебе все еще сохранялось тепло монастырской печи. Миновав Пенерлей, состоявший из трех домиков и амбара, он достиг границы лесов, за которыми простирались однообразные заросли вереска, и эти розовые пятна перемежались с бронзой увидающих мхов. Слева по-прежнему тянулась лесная чаща, но дорога уходила от нее в сторону и велась по открытым местам. Солнце на западе стояло низко, Над лиловой тучей его мягкий, чистый свет озарял вересковые заросли и поблескивал по краю опушки, превращая засохшие листья в чешуйки мертвого золота, сверкавшие тем ярче, чем глубже чернели за ними провалы лесных глубин. Для мудрого взора... Увидание не менее прекрасно, чем цветение и рост, и смерть не менее, чем жизнь. Именно эта мысль прокралась в душу Алейна, когда он созерцал осенний пейзаж и восхищался его прелестью. Однако ему некогда было любоваться слишком долго, этим зрелищем как-никак до ближайшей деревенской гостиницы оставалось еще Добрых шесть миль, юноша присел на обочину дороги, поел хлеба и сыра, а затем, с облегченной сумой, поспешил дальше. Оказалось, что в открытой низине путников больше, чем в лесу. Сначала он встретил двух доминиканцев в длинных черных одеждах, они проплыли мимо, опустив взоры что-то бормоча и даже не взглянули на него. Затем появился рослый монах, может быть, минорит, с огромным пузом. Он шагал не спеша и смотрел по сторонам с видом человека, который пребывает в ладу с собой и со всеми людьми. Он остановил Алина и осведомился верно ли, что в этих местах где-то неподалеку есть гостиница, известная своими тушеными угрями. Когда клирик ответил, что да, он слышал о соулейских угрях, монах зачмокал губами и поспешил дальше. За ним по пятам следовали трое работников. Они шли плечо к плечу и несли лопаты и мотыги. Работники пели очень стройно примитивную хоровую песню, но их английский язык был так неотесан и груб, что слух у юноши, воспитанного в монастыре, показался каким-то варварским, и наземным наречием. Один из них нес птенчика выпи, пойманного на торфяном болоте, и они предложили его алейну за мелкую серебряную монету. Он был рад когда благополучно миновал их, торговаться среди вересковых зарослей с этими буйными, рыжебородыми и синеглазыми парнями было бы довольно неприятно. Однако не всегда следует больше всего опасаться самых здоровенных и неотесанных людей. Работники посмотрели ему вслед голодными глазами, а затем поплелись дальше, медленно и неуклюже, как оно и свойственно саксам. Хуже пришлось Алину при встрече с хромым калекой, который ковылял по дороге. Он был, видимо, до того стар и слаб, что даже ребенок мог бы его не бояться. Однако, когда Алин обогнал его, тот вдруг просто со злости бросил ему вслед проклятие и зазубренный камень пролетел мимо его уха. И так отвратительно была беспричинная ярость этого скрюченного создания, что наш клерик почувствовал озноб и бежал, пока до него уже не могли долететь ни камни, ни слова. Ему стало казаться, что в Англии у человека нет защиты, кроме силы его собственных кулаков и быстроты ног. В монастырях он слышал гуманные разговоры о законе, о его могуществе, стоящем выше могущества прилатов и баронов, но не видел пока никаких признаков этого закона. — Что за польза от закона, — думал юноша, — как бы красиво он ни был написан на пергаменте, если нет служителей закона, чтобы внедрять его в жизнь. Однако в этот же вечер, еще до захода солнца, он стал свидетелем того, насколько неумолимы клещи английского закона, когда ему дается захватить виновного. Если пройти милю или около того по вересковой пустоши, дорога неожиданно ныряет на дно оврага, по которому быстро бежит ручей с коричневатой водой. Вправо от него стоял и стоит до сих пор древний курган или могильник, покрытый густой щетиной вереска и папоротника. Алин, спускаясь по склону, вдруг заметил, что ему навстречу, с противоположного откоса, спускается старуха. Она устало прихрамывала и тяжело опиралась на палку дойдя до берега ручья, она остановилась беспомощно, озираясь направо и налево и ища брода. Против сбегавшей вниз тропинки в воде лежал камень, но для ее старческих дрожащих ног он находился слишком далеко от берега. Дважды она пыталась шагнуть на него, дважды отступала и, наконец, в отчаянии опустилась на зем и в тоске стала ломать руки. Там она и сидела, когда Алин достиг переправы. — Идите сюда, матушка, — позвал он. — Не так уж тут опасно переходить. — Увы, добрый юноша, — отозвалась она. — Глаза иной расподводят подводят меня. Я хоть и вижу там в воде камень, но не могу сказать точно, где он лежит. Ну, Этому легко помочь, весело отозвался Алиин, легко поднял старуху, ибо годы сильно иссушили ее, и перенес на другой берег. Он не мог не заметить, что когда он опустил ее на земь, колени у нее подогнулись, и ей едва удалось выпрямиться, опираясь на свою палку. Вы ослабели, матушка, заметил он. Верно, издалека идете. Из Уилчера, дружок, пояснила она дрожащим голосом. Три дня была я в пути. А иду к сыну. Он один из королевских лесных смотрителей в Брокенхерсте. И всегда уверял, что будет заботиться обо мне, когда я состарюсь. И это справедливо, мамаша. Ведь вы заботились о нем в его юности. А когда вы ели в последний раз? В Линдхерсте. Увы, мои деньги пришли к концу, и я смогла получить на них у монахинь только миску похлебки из-за трубей. Все же я надеюсь, что нынче же доберусь до Брокенхерста, где смогу иметь все, что душе угодно. Ведь, сэр, мой сын... Благородный человек, у него доброе сердце, и для меня слаще всякой еды мысль о том, что на нем дорогой зеленый камзол, и что он служит самому королю. Но ведь до Брокенхерста неблизкий свет, — сказал Алийн. Вот у меня остались хлеб и сыр, возьмите и еще один пенни, он даст вам возможность поужинать, Господь Бог да будет с вами. «Пусть будет с вами, Господь Бог юноша!» — воскликнула старуха. «Пусть он пошлет радость вашему сердцу, как вы порадовали мое!» Она отвернулась, все еще бормоча благословения, и Алина видел, как сухонькая фигурка, и ее длинная тень, спотыкаясь, поднимается по склону. Он и сам двинулся было дальше, но его взгляду вдруг предстало странное зрелище, и по коже забегали мурашки. Из зарослей на старом кургане на него смотрели два лица. Заходящее солнце ярко освещало их, подчеркивая каждую черту и морщинку. Одно принадлежало старообразному человеку с жидкой бородкой, крючковатым носом и большим багровым родимым пятном на виске. Второй был негр. В те дни их крайне редко можно было встретить в Англии, особенно в южных областях. Алин читал, что есть на свете чернокожие люди, но никогда ни одного негра не видел и не в силах был отвести глаз от его толстых выпеченных губ и сверкающих белизною зубов. Пока он смотрел, эта пара ловко выбралась из кустов и стала красться к нему с явно преступными намерениями, и клирик, решив избежать встречи, заторопился дальше. Не успел он подняться на склон, как услышал за своей спиной внезапный шум драки и слабый голос, призывавший на помощь. Окинув взглядом дорогу, он увидел на ней старуху с ее развивающимся по ветру красным шарфом. Оба негодяя, белый и черный, старались отнять у нее подаренную алиином монетку и убогие мелочи, представлявшие хоть какую-нибудь. Ценность. При виде жалкой старухи, тщетно пытавшейся оказать сопротивление, в сердце Алина вспыхнуло столь жгучее негодование, что даже голова закружилась. Бросив на зем уму, он перепрыгнул обратно через ручей и устремился на двух негодяев, размахивая палкой и сверкая глазами. Однако разбойники были, как видно, не склонны отпустить свою жертву, не выполнив своих злостных намерений. Негр, повязав алый шарф старухи вокруг черной головы, стоял посреди тропки, держа наготове длинный тусклый нож. Тогда как другой, размахивая суковатой дубиной, осыпал Алии бранью, предлагая подойти поближе. Но и без вызова кровь. У юноши кипело. Ринувшись на Чернокожего, он ударил его с такой силой, что тот выронил нож на дорогу и, взвыв, отскочил на безопасное расстояние. Однако второй бандит, как видно более решительного нрава, бросился на клирика, обхватив его вокруг пояса, словно медведь лапами, и крикнул своему сотоварищу, чтобы тот поспешил к нему на подмогу и всадил пленнику нож в спину. Тут. Негр приободрился, поднял свой кинжал и, снова крадучись, стал подбираться к алину, ступая неслышно с жаждой убийства в глазах. А тем временем белый и его пленник, вцепившись друг в друга, раскачивались из стороны в сторону. Однако в самый разгар схватки, когда алиин уже приготовился к тому, что вот-вот ощутит между лопатками ледяное лезвие ножа, Внезапно донесся топот копыт. Чернокожий в ужасе взвизгнул и, что было сил, помчался прочь через вереск. Разбойник с родимым пятном попытался вырваться. Алиин услышал, как у него застучали зубы, и почувствовал, как сразу обмякло его тело. Поняв, что приближается помощь, клирик стиснул разбойника еще крепче и, наконец, придавил его к земле. Тут он оглянулся, желая узнать, откуда все эти обнадеживающие звуки. По под уклом дороги на рослой вороной лошади скакал в высокий дородный мужчина в мундире из лилового бархата. Он ловко пригибался к шее лошади и при каждом ее скачке вздергивал плечи, как будто он поднимал коня, а не тот нес всадника. Бросив быстрый взгляд, Ален успел заметить, что на нем белые замшевые перчатки, бархатный берет с кудрявым белым пером и широкая, расшитая золотом, перевесь на груди. Следом скакало еще шестеро всадников, подвое в ряд, одетых в скромные коричневые куртки, и у каждого из-за правого плеча торчал длинный желтый лук. С громом проскакали они по откосу, перемахнули через ручей и приблизились к месту схватки. «Одного поймал!» — сказал их предводитель, спрыгнув со взмыленного коня и схватил белого разбойника за полукуртки. — Это один из них. Я узнал его под чертовой отметине над бровью. — Где твои веревки, Питеркин? — Так свяжи ему руки и ноги. Пришел его последний час. — А вы, молодой человек, кто вы такой? — Я клирик, сэр. Иду из балье. Клирик? — воскликнул другой. — Ты из Оксфорда или из Кембриджа? «А есть у тебя от принципала твоей коллегии письмо, разрешающее тебе просить милостыню? Ну-ка, покажи!» Лицо у него было квадратное, суровое, с кустистыми бакенбардами и очень недоверчивыми глазами. «Я из аббатства Балье, и мне просить милостыню незачем», — пояснил Алин, который весь трепетал теперь, когда драка была кончена. «Тем лучше для тебя!» отвечал тот. А ты знаешь, кто я? Нет, сэр, не знаю. Я закон. И он важно покивал головой. Я английский закон и глашатый Его милости Королевского Величества Эдуарда Третьего. Алин низко склонился перед представителем короля. Поистине выявились вовремя, уважаемый сэр, сказал он. Еще немного и они прикончили бы меня. Ну, — Но тут должен быть еще второй! — воскликнул всадник в лиловом мундире. — Он чернокожий. Один моряк, тот, что с родимым пятном, а другой негр, служивший у него поваром. Вот парочка, за которой мы охотимся. — Негр убежал вон в ту сторону, — сказал Ален, указывая на курган. — Он не мог уйти далеко, сэр Бейлев, — заявил один из лучников, натягивая тетиву. — Прячется где-нибудь поблизости черный язычник. Он отлично знает, что у наших лошадей четыре копыта, а у него только два. — Значит, мы сцапаем его, — ответил Бейлев. Пока я Бейли в Саундгептоне, никто не скажет, что какой-нибудь растратчик, грабитель, вор или убийца ушел целым и невредимым от меня и моего отряда. Пусть негодяй валяется тут, а вы, мои ребятки, стройтесь ка да возьмитесь за луки. Я приглашаю вас на такую охоту, какая бывает только у короля. Ты, Ховет, становись слева... — А ты, Томас из Редбриджа, справа. Так, стреляйте в вереск. Поверху и понизу. Меткому стрелку — кувшин вина. Однако лучникам пришлось искать недолго. Негр забился в яму на склоне холма и мог бы лежать довольно уютно, если бы не красный шарф у него на голове. Когда он приподнялся, чтобы взглянуть сквозь кустарник на своих врагов, яркий цвет шарфа Привлек внимание Бейлифа, который издал протяжный возглас, пришпорил коня и ринулся вперед, держа в руке меч. Поняв, что его обнаружили, негр выскочил из своего убежища и громадными прыжками, что было мочи, помчался вниз мимо выстроившихся лучников, держась, однако, по крайней мере, на расстоянии ста шагов от них. Двое, которые находились по обе стороны Алина, натянули луки так неторопливо, как если бы им предстояла стрельба по мишени на деревенской ярмарке. — Семь ярдов упреждения на ветер, Хелл! — сказал один из лучников с уже сидеющей головой. — Пять! — ответил другой и пустил стрелу. Алиен почувствовал, как судорога сжала ему горло, ибо желтая жилка словно пронзила бегущего насквозь, но он еще продолжал мчаться вперед. «Семь дуралей!» — прорычал первый лучник, и его тетива запела, как струна арфы. Чернокожий высоко подпрыгнул, выбросил вперед руки и ноги и плашмя упал среди вереска. Чок в чок под лопатку, пояснил лучник и не спеша пошел за своей стрелой. Старый пес лучше всего, когда он сдох, заметил Бейлиф из Саутгемптона, и они направились обратно к дороге. Значит, нынче вечером разопьем кварту лучшего Малмсия, Мэтью Этвуд. А он действительно мертв, ты уверен в этом? Мертв, как понти Пилат, уважаемый сэр. «Ладно, а теперь о другом воре. Деревьев для него хватит, да у нас времени мало. вытащи свой меч, Томас, из Редбриджа и снеси ему голову». «Одна просьба, милостивый сэр, одна просьба», — воскликнул приговоренный. «Какая же?» — спросил Бейлев. «Хочу покаяться в своем преступлении». Действительно, я и мой черный повар, оба судна розы славы из Саутгемптона напали на фландерского купца и украли все его пряности, а также бархатные и шелковые ткани, за что, как нам хорошо известно, вы законно и преследуете нас. От твоего признания мало пользы, мрачно заметил Бейлиф. Ты совершил преступление в моем округе и должен умереть. Но ведь сэр, — заметил алин у которого даже губы побелели от этих кровавых происшествий, суд еще не рассматривал его дело. «Юный клирик», — отозвался бэйлев «вы говорите о делах, в которых ничего не смыслите». «Верно, он еще не являлся в суд, но суд явился к нему. Он бежал от закона, и теперь он вне». «Закона, не касайся того, что не твоя забота. Но какая же у тебя просьба, негодяй? О чем ты хочешь просить? В моем башмаке, достопочтенный сэр, спрятана щепка от судна, на котором апостола Павла прибило к острову Мелит. Мне продал эту щепку за два нобля один моряк, плававший в Левант». И я умоляю, вложите мне в руку эту щепку, чтобы я умер, все еще держа ее. Тогда вечное спасение будет обеспечено не только мне, но и тебе, ибо я никогда не перестану ходатайствовать за тебя. По приказу Бейлифа с разбойника сняли башмак, и внутри, там, где выгиб ступни, действительно лежала завернутая в кусок ткани длинная Темная щепка, при виде ее лучники сняли шапки, а Бейлев, вручая ее разбойнику, благоговейно перекрестился. «Если бы так случилось, — сказал он, — что благодаря несравненным заслугам святого апостола Павла твоя запятнанная грехами душа все же получит доступ в рай, надеюсь, ты не забудешь о том посредничестве, какое мне обещал». Держи в памяти также и то, что ты должен молиться именно за Бейлифа Герварда, а не за шерифа Герварда. Это мой двоюродный брат. А теперь, Томас, прошу тебя, поторапливайся. У нас впереди долгий путь, а солнце уже село. Олень смотрел потрясенный на всю эту сцену. Надетого в бархат чиновника на группу суровых лучников, сдерживавших своих коней, и на вора со связанными за спиной руками и спущенной с плеч курткой. У обочины стояла старуха и снова повязывала голову красным шарфом. И вот раздался резкий сильный виск. Один из лучников выдернул меч из ножен и шагнул к обреченному. Клерик, охваченный ужасом, поспешил прочь, но не успел он отойти на достаточное расстояние, как услышал тупой удар, и тут же предсмертный хрип и свист угасающего дыхания. Минуту спустя Бейлев и четверо его лучников проскакали мимо, возвращаясь в Саутгемптон. Двое же были оставлены, чтобы вырыть могилу. Когда всадники проезжали, Алиин заметил, что один из них вытирает меч о гриву своего коня. При виде этого он почувствовал невыносимую дурноту и, присев на обочине дороги, разрыдался, ибо его нервы не выдержали. «Как ужасно жизнь в мире!» — подумал он. «Трудно сказать, кто страшнее». Разбойники или блюстители закона.